Глава третья. Руби. «У меня вечерняя смена в ресторане. Несмотря на то, что в такие дни я не высыпаюсь, мне нравится работать в вечерние часы. Чаевых за ужином обычно оставляют больше. Пока Мэйси собирается на очередную вечеринку, я готовлюсь к работе. Стрёмно, что тебе надо работать!» — морщит нос соседка. «Это не так весело, как тусить». «Я смеюсь. Мне нравится Мэйси, но мы довольно разные. Она выросла в обеспеченной семье, и ей не надо волноваться о стипендии и подработке. Мою учебу покрывает стипендия и учебный заем, но на комнату в общежитии жизнь я должна зарабатывать. Мне нравится, что я могу сама заработать». «Признаюсь я, пока глажу свою белую рабочую рубашку». Мэйси недоверчиво скидывает темные брови, но никак не комментирует мои слова». «Ей, наверное, трудно поверить, что кто-то предпочитает разносить тарелки вместо того, чтобы сходить на вечеринку». «Но я ведь не всегда буду официанткой. Для того я и учусь в университете. Пока ещё точно не решила, кем буду, но у меня впереди почти два года, прежде чем надо будет определиться со специализацией. Я склоняюсь к тому, чтобы стать бухгалтером. Во всяком случае, без работы не останусь, это довольно практично». «Мне нравится всё, что практично. Я думаю о своём будущем, пока одеваюсь и наношу лёгкий макияж. Я должна выглядеть хорошо, место, где я работаю, настоящий ресторан, а не просто забегаловка. Волосы гладко зачесываю и собираю в пучок» тушь, немного бледно-розового блеска, отклоняюсь чуть назад и смотрю на своё отражение. «Я знаю, что вполне симпатичная, у меня неплохая фигура, светлые густые волосы, полные губы и серо-голубые глаза. Мойра, моя тётя, говорит, что будь у меня побольше мозгов, я бы не тратила время на учёбу, а нашла бы себе состоятельного мужа или благодетеля. Если тебя отшлифовать, станешь настоящим рубином». Любит повторять она, намекая на моё имя. Я не особенно занимаюсь своей внешностью или стилем, вот она о чём. Хотя Мойра просто не знает, о чём говорит. Мама бы так никогда не сказала. Но мамы нет. Вздыхаю и отступаю от зеркала. Пора выходить. «У меня серый Saab очень древний. Купила его, когда встал вопрос, на чём добираться до работы. То и дело, боюсь, что однажды машина просто перестанет заводиться, а на ремонт денег нет. Эта покупка была большим риском. Благо, до работы добираюсь без приключений. Работа в ресторане хороша ещё тем, что здесь кормят, и можно сократить расходы на продукты». «Мы с другими официантами готовимся к вечернему наплыву. Сегодня пятница, людей должно быть много. Много людей – это хорошо, больше чаевых. В работе время бежит быстро, темнеет, начинают собираться гости. Мои столики быстро заполняются. Лавирую среди них, улыбаюсь, предлагаю блюдо, которое велел предлагать шеф-повар. Подхожу к новому столику на двоих». «Пора только что пришла. Светловолосая девушка очень красивая, ухоженная эффектная. Отшлифованный бриллиант, как сказала бы Мойра. Представляюсь, улыбаюсь, предлагаю меню. Парень поднимает голову, и я узнаю в нём Дилана». «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Дилан». «Спасибо», — говорит Линда с лёгкой насмешкой. «За что?» Я высматриваю официанта, интересно, как быстро тут приносят выпивку. Не люблю атмосферу, которая царит в ресторанах, хотя с детства к этому привык. За то, что не повёл меня на бургеры с жареной картошкой. Её глаза смеются, и я ей улыбаюсь. Люблю, когда она в хорошем настроении. Если это сделает её счастливой, я готов и потерпеть это пафосное место. «Нет ничего плохого в картошке и бургерах», – ворчу я, – но она довольна, а значит, доволен и я. К тому же я избежал пятничную вечеринку в братстве и посягательство Гвен, так что всё отлично. Линда спрашивает о моей стажировке, и мне очень не хочется об этом говорить, но знаю, что ей интересно. «Хочется выпить жуть». Я начинаю рассказывать о стажировке в офисе конгрессмена Нельсона, но без особого энтузиазма. Я хожу туда только потому, что всё устроил отец. Он бы сдурел, откажись я. Наконец появляется официант. Точнее, официантка с меню и радостным голосом заявляет, что зовут её Руби. И она будет обслуживать нас сегодня. Поднимаю взгляд. «Ну, конечно же». Она на мгновение сбивается, на щеках проступает лёгкий румянец, но Руби быстро берёт себя в руки, чуть изменившимся голосом спросив, желаем ли мы сразу же получить напитки. Линда просит бокал вина, а я скотч со льдом. Когда Руби уходит, я утыкаюсь взглядом в меню, но Линда практически испепеляет меня глазами. «Что это было?» – не выдерживает она. «Что именно?» «Я продолжаю пялиться в меню, но ни черта не вижу». «Ты что, её знаешь? Ты что, Дилан спал с ней?» Подавшись вперёд, громко шепчет Линда. «Я замечаю, как на нас косится пожилая женщина за соседним столиком. Опустив меню, хочу ответить «нет», но тут понимаю, что это будет ложь, потому что я спал». «Быстро посвящаю Линду в историю своего знакомства с Рубией. Когда упоминаю о Пите, ее лоб хмурится. Он что, пытался ее изнасиловать? Мне не нравится, что веселье ушло из ее глаз, сглотнув качаю головой. Нет, я не думаю, он сам был в сопле. Может, он думал, что она тоже хочет, или она согласилась, а потом отключилась... Я мямлю, и от этого меня самого воротит. С той субботы я старался не думать, что парень из моего братства пытался совершить сексуальное насилие над девушкой, которая не могла себя защитить. Если бы я признал это, мне пришлось бы что-то делать». «Но ведь проще сделать вид, что ничего не произошло. Нервничая, я кусаю губу. Дурацкая привычка из детства. Линда все еще хмурится, когда Руби возвращается с нашими напитками. Я на нее не смотрю, потому что мне стыдно, и чтобы смыть горький привкус этого чувства большим глотком отпиваю половину стакана». «Ты ей нравишься», — замечает Линда, когда Руби опять отходит, приняв наш заказ». «Она, скорее всего, права. Не знаю, почему. Я не пытался ей понравиться», — мрачно говорю я. «Я могу быть обаятельным, когда хочу, но на Руби я не пытался произвести впечатление. Вообще-то она не знает меня таким, как большинство девчонок. Может быть, именно поэтому?» — предполагает Линда, подперев подбородок кулаком. Руби Дилан с девушкой ушли. Прощаясь с ними и желая хорошего вечера, я еле удержала улыбку на лице. С тех пор, как он тут появился, голова у меня как в тумане, я даже перепутала заказ, чего раньше со мной не случалось. Пришлось извиняться. Со счётницей в руках направляюсь в комнату для отдыха. У меня как раз есть 10 минут перевести дух. Сажусь на диван. Ноги дрожат». В папке нахожу 100 долларов чаевых и салфетку, на которой записан номер телефона. Со вздохом откидываюсь на спинку дивана и смотрю на цифры. «Он хочет, чтобы я позвонила?» «Почему тогда повёл себя так, будто мы не знакомы? «Даже почти не смотрел на меня. А может, волновался из-за своей девушки?» «Интересно, они встречаются?» «Понимаю, что эта мысль мне не нравится, хотя что мне за дело?» «Прячу салфетку в передник. Не уверена, что стану ему звонить». «Субботу решаю посвятить домашнему заданию и скопившейся стирке. Салфетка с номером Дилана лежит в кошельке, и я постоянно об этом думаю. Всё ещё убеждаю себя, что не стану ему звонить. Не знаю, чего он хочет. Не похоже, что я ему интересна, иначе он бы не игнорировал меня всякий раз, оказываясь рядом. Но для чего тогда номер?» Я издаю страдальческий стон, складывая чистую одежду. «Так и свихнуться недолго». Мэйси не так давно проснулась после вчерашней гулянки и уже предвкушает следующую, которая сегодня вечером. Зовёт меня с собой, но я отказываюсь. «Ну же, Руби, будет здорово!» – конючит она, на что я скептически вскидываю брови. Мэйси знает, что в прошлую субботу после пунша я отключилась в чьей-то комнате, но я не рассказывала ей о делании. Не знаю почему. «Эм, будешь пить сок?» – предлагает она. «Можем даже поехать на твоей машине, вернёшься в любой момент». «Не верю, что всерьёз думаю, чтобы согласиться. Я хочу пойти, потому что надеюсь встретить там Дилана. Я не стану к нему подходить, ничего такого. Посмотрю, как он себя поведёт. Если и сегодня меня проигнорирует, забуду о нём». Мэйси пританцовывает от радости, когда я соглашаюсь, а я смеюсь. «Веселиться в университете в меру, может, и не так плохо». Всю старшую школу я старательно училась, чтобы получить стипендию, иначе про образование можно было забыть и подрабатывала где могла. Я с десяти лет жила с Мойрой и ее мужем Кевином и всегда знала, что мне стоит быть благодарна им за то, что они дали мне кровь над головой и пищу. Забыть об этом мне не давали». «Мэйси предлагает помочь мне с макияжем, и я соглашаюсь, потому что в этом у неё опыта больше. Она подводит мне глаза, наносит дымчатые тени и делает румянами что-то такое, отчего мои высокие скулы становятся ещё выразительней». Закончив, Мэйси отступает и с удовлетворённой улыбкой мастера осматривает свою работу. «Мне очень нравится то, что вышло, о чём я и говорю соседке». Далее она вытягивает плойкой мои волосы до идеальной гладкости и сбрызгивает их чем-то, что пахнет безумно приятно. «Хочешь взять что-нибудь из моих вещей?» – предлагает девушка, но тут я вежливо отказываюсь. «У неё классная одежда, но немного не в моём стиле. Мне нравится, когда моё тело больше одето, чем наоборот. Я надеваю джинсы скини, кеды и красную рубашку. Мэйси кривится». «Рассмеявшись, достаю из своего шкафа белый свитер с длинными рукавами, которые надо заправлять в джинсы. Он с крупными чёрными пуговицами посередине, но, главное, плечи остаются обнажёнными. Я надевала его лишь раз, для меня он немного смелый, хотя я купила его, потому что в магазине он мне очень понравился. Мэйси одобрительно поднимает большие пальцы вверх, и я чувствую тепло на лице, думая о делании. Почему я так много о нём думаю? Он красивый и, очевидно, старшекурсник, но что из того? Мне и раньше парни нравились, с некоторым я даже ходила на свидания, но всё как-то не складывалось. Ни об одном я так много навязчиво не думала. Это вызывает лёгкую тревогу в желудке, но я гоню её прочь.